Следующий час был ознаменован грандиозным шопингом. Тут обзавидовалась бы любая женщина. Гребли все, что под руку попадется. Когда еще такая возможность появится? Пока парни Виктора налегали на жратву выпивку, капитан заскочил в ряды с детскими товарами. Это никогда не будет лишним. Сам-то можешь перебиться водой с хлебом. А вот ребенку не объяснишь, что жрать нечего... поэтому Виктор без разбору и деления по фирмам-изготовителям сгребал детское питание и подгузники. Ребята выволокли порядка десяти забитых доверху тележек, и это только милиционеры. ВВшников было больше, поэтому и скарба они за гроба стали тоже больше. Налегали на выпивку курева и своеобразные деликатесы, типа печени трески. Тушенкой с гречкой и родное начальство накормит, а вот чего повкуснее, фиг ждешься! Вить, подскочил капитан Толя Иванов. — Там аптека внизу, а наверху шмоточный магазин. Идею понял, сгоняй к ВВ, пусть дует самой короткой дорогой в отделение и пули обратно, если прихватит еще кого с машиной. Будет вообще офигенно. Так а нам вояки дали такой карт-бланш, нужно им пользоваться по полной. — Понял? — кивнул старший сержант. И мухой помчался к водителю. таща по два огромных пакета в каждой руке. В аптеке уже вовсю хозяйничали бойцы внутренних войск, внимательно высматривая упаковки и названия препаратов. Но ну, да Виктор не гордый, прошерстил нетронутые полки, с которых выгребал все, абсолютно не глядя. На базе разберутся, что нужно, а что нет. Благо штатный медик в лице медсестры Ани у них имелся. Может, врач она не ахти какой? но в лекарствах должна разбираться. По крайней мере, на уровне «это от головы, это от поноса». В это время на втором этаже хозяйничали Серега с Антоном Агасеошником, выгребая более-менее подходящие шмотки. Праздником жизни для них оказался магазин спортивной одежды, откуда в общую кучу полетели кроссовки всех мастей и размеров, а также спортивные костюмы, разнообразные штаны и футболки. которые хватали абсолютно не глядя, вместе с вешалками и сбрасывали в общую кучу. — Тоха, здесь сумки есть! — покрутил в руках большую спортивную мужскую сумку Серега и подсокал языком. — Ферма! Я такой в жизни не купил бы! У нее цена как за «Жигули». — Дарю! Давай все туда запихивай! — Ага! — радостно кинул Парков, забрасывая в просторное нутро сумки все, что было навалено посреди магазина. «Вон там, зимняя одежда!» Махнул рукой в противоположную сторону широкого коридора Николаев. «Черт! Как все это вытаскивать будем?» «Должен Володин подъехать, так что пошевеливайся!» «Но нафига тебе деньги из кассы?» Постучал кулаком по лбу Серега, заметив, как Антон выгребает из кассы наличные. «Как это нафига?» понимающий, а поэтому искренне возмутился Тоха. «Это же деньги! Фигня это!» Ими теперь только потереться можно. Да и это неудобно, узкие больно. Так что не страдай ерундой. А вот магазин спортоваров, очень даже не фигня. Задумчиво протянул Серега, рванув направо по коридору к замеченной вывеске. Ты себе никак тренажер хочешь раздобыть. Ого, тренажер, для мозгов тебе. Там же снасти есть, и надувная лодка. Я точно знаю. Одной надувной лодкой. Все не ограничилось, просто не могло ограничиться при таком-то разнообразии. Висевшие на отдельном стенде походные рюкзаки, которые тут же экспроприировались, тщательно утрамбовывалось все, что представляло маломальскую ценность, вплоть до лески и крючков. Когда приехал Володин, в холле образовалась приличная гора всякой всячины, такой себе локальный Эверест. «И как мы все это будем грузить?» — поинтересовался водитель. — А что, больше никто не приехал? — спросил Виктор. И увидел молчаливое покачивание головой в ответ. — У нас там погрузка идет полным ходом. Перевозим гражданских. — Ну, значит, будем как-то все распихивать. Под ноги, да и в клетку много чего можно запихнуть. — Ладно, давайте, парни, за дело. — И мне тут еще кое с кем переговорить надо. — махнул поднятым указательным пальцем Никитин, ища глазами командира морпехов. — Тот... О чем-то беседовал со вторым капитаном, широко расставив ноги и сцепив за спиной руки в замок. хм кашлянул Никитин, привлекая к себе внимание. «Товарищи капитаны!» «Слушаю!» – повернулся к нему невысокий, но голосистый морпеховец. «Как ваш грабеж? Успешно?» «Спасибо! Мы уже практически закончили. Я у вас поинтересоваться хотел. Что ваше командование думает делать дальше? В городе остаетесь?» Или грузитесь на корабли и на родину? Вопрос застал офицеров врасплох. Все даже растерялись немного. Но пока приказа сматываться, поддерживая портянки, не было. Наоборот, на полигоне организовывается лагерь для беженцев. Территория микрорайона полностью зачищена. Составляется реестр пустых квартир для подселения туда офицерского и младшего офицерского состава семьями. Планируется также зачистка. прилежающего частного сектора, опять-таки для заселения людей. Ого, все так серьезно. А вы с какой целью интересуетесь? Теперь уже своим вопросом поставил Виктора в тупик голосистый морпеховец. Да так, для общего развития. В глубине зала грохнул выстрел, заставивший импровизированный военсовет схватиться за оружие. «Что там такое?» Гаркнул шах во всю силу своей капитанской глотки. «Товарищ капитан!» Через несколько секунд подскочил боец в пятнистой форме. «Матрос Иванчук! Умер и обратился!» «Упокаивали?» «Укусили?» «Никак нет!» Последовал короткий ответ. «На его лицо ошметки мозгов попали! Может быть, что-то в рот угодило?» Никитин вспомнил бойца, которого чуть не загрызли два скоростных зомба шумахера «Это тот парень?» на которого два олимпийца из мясного отдела набросились?» — спросил Виктор. «Так точно он?» — отрапортовал матрос. «Интересно, неужели выявлен еще один способ заражения? Получается зомбануться. Можно при укусе, царапине или другом контакте с носителем, померев своей смертью или от пули, а теперь еще и при попадании крови или, как в этом случае, мозгов на слизистую оболочку?» Понятно. «Вот еще одна опасность. Рот нужно держать закрытым, если на коротком расстоянии мочишь зомбака. Вот ведь парню не подфартило». «Тело отнести в броню. Похороним на базе», — приказал капитан Трофимов. «А вы, если надумаете к нам перебираться, обязательно документы с собой прихватите. По ним пропуск выписывают. И на довольствие ставят тоже по документам». Виктор кивнул, буркнув. «Хорошо, подумаю». и, распрощавшись, вернулся к заканчивающим погрузку товарищам. «Знаешь, капитан, — обратился к нему Серега, — если бы не усиленные годы тренировок в юности и игра «Тетрис», то фиг бы мы сейчас со всем этим справились!» Виктор ухмыльнулся, залез на переднее сиденье и задумался над словами морпеховцев. «Почему так уковать в армейских палатках посреди полуразрушенной части вместе с женой и грудным ребенком?» Очень не хотелось, а вот квартира возле моря, или даже комната, или на худой конец дачный домик, прельщали гораздо больше. Нужно будет со Смирновым побеседовать, он ведь тоже что-то там про морпехов говорил. Возвращались в отделение в приподнятом настроении, хотя кое-какие мыслишки все же не давали сидеть на попе ровно. Виктор все размышлял, как же оно теперь будет. Ну, соберутся все оставшиеся силовики в одном месте, а дальше... Раньше-то и начальство разное, и задачи разные были, и у тех же ментов, и у вованов, не говоря уже о вояках. А теперь... всех под одну гребенку, и вперед в светлое будущее, под управлением главкома военно-морских сил. Так он уже накомандовал. Сегодня пацаны чуть не сцепились с российскими вояками, благо хоть потом головы включили». Да бы, и без стрельбы бы не обошлось. И кто его знает, с каким результатом? Нет, маразм определенно крепчает. Хорошо, тогда что можно ждать у россиян, чего не будет у украинцев? Ну, удобная территория, это само собой. все таки мыс, он и в Африке мыс. Проще как-то огородиться. Боевые корабли и техника? Тут тоже плюс в сторону триколорных флот жовто-блокитных. Три посудины и тазик. Да вообще, если смотреть по чесноку, то нормально подготовленные кадры в плане военной и тактической подготовки. Это ВВшники и всяческие беркутовцы. На вояк надежды мало. Тогда как у морпехов с этим делом все намного веселее. И что получается? А получается, что как ни крути, а нужно либо всем в один котелок, либо линять нафиг от этих законодателей. Мужики, Я сегодня разговаривал с морпехами. Те к себе звали. Заманивали жильем у моря. Михила и чё ты? А ничего. Сказал, что подумаю. Вот подумал. И мысли в голову приходят нерадостные. Все преимущества на стороне россиян. Конечно, если удастся объединиться, то это будет просто зергут. Но пока... Так это же дезертирство! Попытался уговорить Серега. Серега, я тебя умоляю. «Где теперь та страна, которой я присягал?» «То-то же. А жена моя и сын мой, вот, рядышком. Для меня они страна. Короче, вы как хотите, а я надумал к морпехам подаваться. Только со Смирновым поговорю, чтобы он не думал, что я бегу как крыса с тонущего корабля». К отделению подъехали в полном молчании. Каждый размышлял над словами Никитина. «На этот раз мертвяков было немного». Видать, основная часть потащилась к Посейдону на выстрелы. Вот так и дрейфуют туда-сюда. Мужики, я к шефу. Без меня не разбирайте, Скарб, лады? Полковник милиции Смирнов Сергей Сергеевич сидел один в своем кабинете, даже не пряча графина с янтарной жидкостью внутри. Из Голландии пришли вести. Жив? Первым делом спросил Виктор, поняв, что вести о сыне. Да. «Только ненароком подстрелили его!» «Ногу задело по касательной!» «Но это не беда! Зашнуруют и будет как новенький!» «Но пока придется ему остаться там!» «Ну да, главное, что жив!» «Шеф! Товарищ полковник!» Начал более официальным тоном Виктор. «Что случилось?» Моментально собрался Смирнов, предчувствуя, что подчиненный не просто так перешел на официальный тон. «Говори!» «Мне поступило предложение!» Перебазироваться в лагерь морпехов, что стоят в бухте Казачий, и я готов его принять. Что самое интересное, немного пообщавшись с двумя морпеховскими капитанами, Виктор узнал позывной бригады, на базе которой формировался лагерь. Именовали они себя Бухтой 23. На вопрос: почему именно 23, морпеховец Иван Трофимов, с которым встретились на кольце у Гагаринской райадминистрации, развернул планшетку. где за прозрачным пластиком была видна картинка, цветная распечатка с пронумерованными бухтами города-героя. Типа зацепился глаз за картинку, и было принято решение пронумеровать бухты, чтобы в случае чего противник, хотя какой сейчас противник, не догадался, о чем идет речь. Разумно! На удивление спокойно воспринял эту новость начальник. От меня-то ты чего хочешь? Так может мы всем отделом туда рванем? все же парни у нас боевые лишние руки никогда не будут лишними но вы то молодежь будете на расхват а я кому там сдался там своих начальников хватает я лучше на дачу к жене с дочкой рвану и что вы там будете делать мхом покрываться к тому же кое у кого сердце больное скорую нынче не вызовешь Я об этом тоже думал нехотя согласился полковник я вот что предлагаю если парни согласятся Перейдем всем отделениям. А что за отделение без начальства? Да и кто лучше нас знает район. Ведь сто пудов, не сегодня, так завтра. Начнется массовая мародерка. Мы за два дня уже нескольких гоп-стопников положили. Криминалитет, тот, что выжил, полезет по социальной и пищевой лестнице вверх. Вот только сегодня ребят вытягивали на буксире. В перестрелке радиатор пробили. Неизвестно еще, во что это выльется. А так, бравые черные береты. получает полноценную бригаду по работе с этим самым криминалитетом. Э, взамен что? Или ты предлагаешь нижайше кланяться и просить принять нас безвозмездно по широте душевных качеств? Ну, мы тоже души не за просто так продадим. Выдвинем свои предложения по этим вопросам. Как тоже жилье и только независимости. Ну, как Крым при Украине. Все же мы не совсем голыми боссами к ним идем. Идея хорошая. Нужно с парнями обсудить, как они скажут. Согласятся ли? Ну, а вы-то сами согласны? Мне нравится. Наши наверху что-то мутят непонятное. Непонятное даже мне. Давай, созывай свободных парней. Решать будем. Через полчаса общее собрание вынесло решение двигать в сторону морпехов. Тем, кто отказался, препятствий никаких не чинили. Выдали по автомату и запасным магазинам. Долю провизии все же на все отделение мародерили, Да несколько машин по посадочным местам, чтобы добрались до Юхариной балки. Большинство гражданских, те, кого спасли, уже отправили в лагерь. За остальными вот-вот должны прийти машины. — Федюнин, — подозвал своего зама Смирнов, — постарайся связаться с 810-й отдельной бригадой морской пехоты РФ. — Как только будет связь, сообщи мне. — Есть, — взял тот под козырек. «У них позывной! Бухта номер 23!» — крикнул вдогонку Виктор. 8.00. Поселок Голландия. Исследовательский реактор ИР-100. Андрей Доронин. Проснулись спасатели Малибу. Рано. Все же спать на твердых партах — то еще удовольствие. Местные спартанские условия оказались чересчур уж спартанскими. Завтрак протекал более весело. Рябашеев расщедрился на миску каши каждому. Ну а приправку каши Андрей достал из вчерашних, добытых не совсем честным путем запасов. А ничего так, проглотив первую ложку, вынес вердик череп, еще со следами утренней помятости на лице. А что это за каша? К утренней кормежке? Из здания вынесли несколько столов и стульев, благо этого добра хватало. Организовали импровизированный камбус на свежем воздухе. Прямо как на деревенской свадьбе, только баяниста не хватало. «Сечка это, работая челюстями, просветил молодежь Павел Степанович, поерзывая на стуле. «Ну или пшеничная каша на более литературном языке!» «А, про нее круг пел, а сечку жрите сами!» Порадовал окружающих Сашка своими знаниями в сфере блатной песни. — Ну, наверное, — пожал плечами бравый здоровяк. — Мужики, долго не засиживайтесь! — крикнул стоявший чуть поудаль Миль. — Уже заканчиваем? — махнул рукой Андрей. — Жалко, что хлеба свежего не найти, а так хочется тепленького с хрустящей корочкой. — Но насчет тепленького не обещаю, а корочки что ни на есть хрустящие. Не успел Доронин. Вычистить тарелку черствым хлебом, как в районе КПП, опять начались непонятные на первый взгляд шевеления «Пойду, гляну, что там», — встал из-за стола Андрей, а то, не дай бог, опять какая-нибудь страхолюдина через забор полезет Перед КПП на стоянке автомобилей стояло несколько активно жестикулирующих и о чем-то оживленно беседующих бойцов Один из них показал рукой в сторону города и Андрей непроизвольно перевел взгляд туда. На выходе из бухты, как раз напротив Боновых ворот, обрисовались смазанные в сероватой дымке силуэты двух кораблей. Отсюда не были видны их бортовые номера, но, судя по очертаниям силуэтов и размерам, один был явно крейсером «Москва», второй же Андрей точно не мог идентифицировать. Но, судя по количеству и высоте радиолокационного оборудования, Корабль очень походил на 810-й, сметливый. — Куда это они? — спросил стоящий рядом Шамиль. — А хрен их знает! — ответил незнакомый Андрею парень. — Эй, гляди! Кораблям приближалось два ракетных катера, оставляя после себя белую полосу бурлящей воды, видную даже отсюда. Москва еще не набрал достаточной скорости и был похож на увольня слона, вокруг которого... кружились надоедливые мошки катера что там происходит непонятно откуда появился сашка не знаю нифига не видно через кпп вышел бондаренко но останавливаться не стал прошел к своей машине открыл дверцу со стороны пассажира покопался в бардачке и извлек какую-то черную штуковину которая оказалась чехлом от бинокля и немедля достал содержимое павел степанович приставил окуляр к глазам, настроил фокус и начал рассматривать, что происходит на рейде Севастопольской бухты. «Катера украинские перекрывают выход Москве и сметливому!» «Ух, блин!» Вдалеке раздался треск артиллерийской установки. «Что случилось?» Гаркнули все разом, переводя взгляд с моря на Бондаренко. «Да они по крейсеру, огонь открыли!» «Ух, нифига себе, за хлебушком сходило!» Ухнул череп. Хотя нет, стреляли мимо. Или это так, стреляли? На полшишечки? Типа предупредительного? Что там? Нетерпеливо крутился вокруг Павла Степановича Сашка. Высокий и широкоплечий Бондаренко с этим биноклем был похож на капитана дальнего плавания, вокруг которого крутился мелкий юнга в исполнении черепа. Ох, блин! Снова вырвалось у Степаныча. после очередного тра -та, та со стороны моря. Он резко опустил бинокль и застыл, глядя, как над катером поднимается столб дыма, а сам катер стремительно уходит в глубины главной базы Черноморского флота. Второй катер, выполняя маневр, попытался огрызнуться. Снова загрохотала... А Бондаренко опять приник окулярам бинокля, желая рассмотреть происходящее в деталях. Катер. Выходил во второй раз, когда над бухтой снова разнесся треск арт установки И прозвучал громкий взрыв «Они там что? Все с ума посходили?» Не поверил своим глазам Андрей В голове просто не укладывалось, что россияне способны затопить украинские катера в их же бухте Это же можно приравнять к нападению Ой, не к добру все это! Скоротечный бой закончился Второй катер Практически разрезанный пополам, скрылся в водах буквально за несколько секунд. Москва и Сметливый, набирая скорость, уходили в открытое море. «Звонили из штаба!» В образовавшейся тишине голос подошедшего Рибашеева прозвучал, как гром среди ясного неба. «Вышел приказ командующего ВМС, который распространяется и на нас, и на ментов, блокировать российские военные соединения, не пускать россиян за ворота их частей!» При обнаружении российского военнослужащего за пределами части Его следует арестовать и припроводить в комендатуру «Они там что, охренели? Какая нафиг комендатура? У нас писец на подходе, зомби людей жрут, твари непонятные появились Они решили хренами помериться!» Возмутился Доронин. «Это же практически объявление войны!» «Ничего не могу поделать!» Развел руками прапорщик-ввшник «Ну а операция в силе?» задал интересующий его вопрос Сашка. В силе, в силе. Так что полчаса на сборы и яйда. На обширную территорию университета, бывшего в советские времена Севастопольским военно-морским училищем, выпускающим подводников-атомщиков, въехали не через центральные ворота, как вчера планировали Андрей с Павлом Степановичем во время разбойной вылазки, а через верхний контрольно-пропускной пункт. что находился метрах в пятистах от реактора, если следовать по дороге, никуда не сворачивая. Колонну возглавлял БТР, резво летящий по прямой дороге. Следом за ним шел автобус с бойцами, ну а замыкали колонну Павел Степанович, Андрей и Череп. Только теперь они уже двигались на машине Бондаренко. Она была вместительнее Ниссана. Все же восемь посадочных мест против пяти. Бронетранспортер. На полном ходу снес хлипкие ворота КПП и влетел на территорию, чуть сбавив скорость, чтобы не проскочить нужный поворот. — Теперь повнимательнее! — прохрипел рация, которую выдал местный кладовщик. — Первым делом зачищаем химкорпус! Спасатели! — это уже обращались к ним. — Вы остаетесь на улице! Крутите бошками, чтобы ни одна тварь не подобралась к нам с тыла! — Принял! — нажав клавишу передачи, ответил Бондаренко. «А что это за химкорпус?» — поинтересовался он уже у Сашки, который в нетерпении крутил головой, как флюгер. «Да вон!» — махнул череповец в сторону четырехэтажного серого здания, декорированного коричневыми вертикальными полосами. Оно возвышалось ниже и чуть правее от дороги, по которой сейчас двигалась колонна. Территория университета в летнее время походила на гигантский парк, Огромное здание в классическом стиле, раскинувшееся на вершине холма, по форме чем-то напоминающее чайку с распростертыми в полете крыльями, окружали высокие деревья, в том числе и редкие голубые ели. Но это в непосредственной близости от главного корпуса. Здесь же, на периферии, основную массу зеленых насаждений представляли миндаль, лыча, кустарники Айланта, листья которого отличаются очень резким и неприятным запахом, если их потереть в руках, и сафуры японские. Конечно, сейчас зеленые насаждения таковыми не были, стояла ранняя весна, но миндали алыча вовсю цвели, несмотря на прошедший ночью буран, следы которого к утру исчезли. Сейчас же снег лежал только в тени, или же между бугорками засохшей рыжей травы. Колонна спустилась вниз по дороге, потом, повернув на развилке направо, поднялась к им корпусу, «А чё он так называется?» — снова задал вопрос Андрей, когда авто остановилось. Череп пожал плечами. «Без понятия, но сейчас в этом здании располагаются два факультета, химики и экологи, может, из-за этого?» Все может быть!» «Так, Чип и Дейл!» — спрыгнул с брони Рибашеев, перехватывая автомат поудобнее. «Вы обойдете здание по кругу, проверите, нет ли кого!» и возьмите на себя лестницу и дорогу, по которой сюда приехали. Склоны тут довольно крутые, вряд ли мертвяки по ним поднимутся. — Лады, я останусь возле машины, — сообщил Павел Степанович и облокотился на закрытую дверцу. — Пойдем, Сашка! Андрей дёрнул затвор найденного вчера калаша, который на время операции ему одолжил прапорщик Рябашиев. Здание. Было около 50-60 метров в длину. Имело всего два входа, один из которых оказался заперт. Не успели ВВшники войти в здание. Как послышались хлопки выстрелов, началась зачистка. «Не отвлекайся!» — хлопнул Сашку по плечу Андрей. С торца обнаружился один мертвяк, молодой парень в растянутом свитере. Он был вялым, как только что проснувшийся человек. Андрей успокоил его с одного выстрела. Морда не измазана, видать, не успел еще отведать человеченки. С обратной стороны корпуса вообще никого не было, только многочисленные заросли шиповника на склоне. Ладно, пойдем на свои точки, пускай парни спокойно работают и не боятся, что кто-то со спины подберется. Андрей с Сашкой подошли к краю крутой лестницы, ведущей вниз, практически к центральной проходной. На среднем пролете тоже дежурил мертвяк. Снова пришлось стрелять, и тот грохнулся на землю, скатившись по ступенькам к основанию лестницы. В здании все еще была слышна стрельба, притом не только одиночными, но и очередями. Что же там такое творится-то? Череп, иди на свое место, а я тут пригляжу. Уху! кивнул тот и легкой трусцой кинулся к микроавтобусу. по пути доставая из кармана мобилку и тыкая кнопки. Наверное, опять Маруси звонил. В спокойствии, эмпирически созерцая бухту в лучах восходящего солнца, Андрей простоял пять минут. Потом к лестнице начали подтягиваться мертвяки. Сначала со стороны КПП прибрело двое. Один был при жизни тучной теткой, с выжженными многочисленными покрасками, ярко-рыжими волосами. Второй же оказался молодым тощим парнишкой. Оба были в пятнистом камуфляже, с дубинками на толстых коричневых ремнях. Наверняка местные воховцы. Доронин подождал, пока они неуклюже поднимутся хотя бы на второй пролет лестницы. И выстрелил, вогнав каждому по пуле промеж глаз. После этого прошло еще около двух-трех минут. Потом показалась следующая партия. Нет, все таки особенность ландшафта очень сыграла на руку военным. По всем этим горкам нормальному человеку сложно взбираться. Ну, если не сложно, то запыхается точно. Чего уж говорить про мертвяков. Да еще и большая территория самого университета. И что немаловажно, огороженная бетонными заборами, кое-где заросшими ежевикой. Поэтому если в районе где-то есть мертвяки-зомбаки, они стопудово есть. Так как покусанные студенты должны были разбежаться кто куда, то на территорию упыри не пролезут, если, конечно, это не такие твари, как вчера вечером. Это воспоминание о непонятном существе, бывшем когда-то человеком, Андрея передернуло. Стоя на верхушке лестницы, сдерживать натиск было проще простого, еще и поплевывать в сторону находилось время. Кстати, Москва со сметливым. уже скрылись из виду, хотя, наверное, в бинокль Бондаренко можно было их рассмотреть на горизонте, но смысл? А еще Андрей увидел торчащий посреди бухты пассажирский катер. Вот уж кому не повезло, так не повезло. Но идея пересечь бухту на катере показалась очень уж заманчивой. А что? Загрузились солдатики, катер на всех парах за минут 20-25, от Графской пристани до Инкермана, добегал в лучшие времена, ну а сейчас это занимало минут сорок, ничего страшного. Солдатики выгрузились, капитан немного отошел от причала и стал ждать, когда те вернутся, а БТР следом своим ходом. В Голландии даже место есть, где он может отлично залезть на берег, недалеко от причала, кстати, там раньше лодочная станция была, даже направляющие для спуска на воду остались. А теперь просто небольшой пляжик. Чем не идея на миллион? Нужно Рябашеву подкинуть. Катер — это просто замечательно. Можно разведывать все с моря и не переться в узкий, забитыми автомобилями и зомби-центр». Позади послышался голос Рябашева, раздающего приказы. «Значит, уже зачистили, раз высыпались на улицу?» «Ну что там, Леха?» — крикнул Андрей парню. И прежде чем обернуться, еще раз взглянул на лестницу и ее окрестности. Есть, шестеро! А у тебя что? Пойди сюда. Что такое? Смотри. Даронин кивнул в сторону бухты, серым клином врезающейся в каменистые холмы крымской земли. И что? Ну, бухта, ну, катер! Катер! Катер стоит посреди бухты! это значит что? Значит, что-либо топливо кончилось, что вряд ли. Либо живых там нет Катер это очень хорошо Задумчиво почесал бритый подбородок прапорщик К нему на батаре реально подплыть? Да но то реально Но кто катер поведет? Вот ты умеешь Откуда в заднице алмазы? Искренне удивился Андрей Максимум на веслах В качестве галерного раба То-то же Но идея отличная, надо думать Что дальше? Ну сейчас спасенных в автобус Отпаивать, откармливать А мы дальше. Начнем с главного корпуса. Коробочка выезжает на плац и оттуда чистит пространство, стягивая на себя основные массы мертвяков. Тогда как мы заходим с ближнего крыла и чистим помещение. Да мы тут до ночи провозимся. здание это у ГУГО, длиннющее, еще и четыре этажа. Ну а что делать? Ладно, давай в машину, — хлопнул Андрей по плечу вывешник. Спасенные. уже усаженные в автобус, выглядели замученными и испуганными. Еще бы! Столько пережить за два дня! Тут и умом повредиться можно! Колонна завелась и тронулась вниз по дороге. Миновав первую развилку, на второй БТР снова взял вправо и спустился к главному корпусу. У подножия лестницы, ведущей к химорю, как называл здание череп, валялись тела отстрелянных Андреем зомбаков, БТР, особо не церемонясь, прокатился по трупам, превратив их в фарш и вымазав в и внутренностях свои колеса. Спустившись к проходной, БТР остановился, развернув пулеметную установку в сторону здания. Ожила рация. Сейчас заглянем в караулку и поедем дальше. Принял, ответил Бондаренко. Боже, действительно! Там план здания найдем. Было бы неплохо. Андрей увидел в окно, как трое парней, выскочивших из БТР, быстро проскочили к зданию КПП. Слажена работа, они проскользнули мимо вертушки, взяв на прицел открытую входную дверь. Грохнуло несколько выстрелов, и парни вошли в помещение. Наверное, там все же кто-то был, расстреляли. Обратно вышли уже двое. плотно прикрыв входную дверь и неся в руках кипу каких-то бумажек. «Есть планы!» — раздалось в рации. «Командиры Гро, подойдите ко мне!» «Ну, я пошел!» Андрей выскочил из машины и в два прыжка преодолел расстояние до БТР. Все же колонна немного растянулась, и Вито стоял на склоне, а сам БТР уже на дороге, ведущей к зданию. А между ними... Пологий спуск с протоптанной тропинкой. Ленивые студенты так сокращали дорогу, не желая делать лишний крюк по асфальту. «Так, вот, держи!» Протянул несколько отксиренных листов Рябашиев. «В караулке не только планы были, а МФУ, так что копий на всех хватит!» «А где третий боец?» Поинтересовался Андрей, принимая бумажки. «Да остался там! Будет при помощи камер нас координировать!» «Они, оказывается, не только на территории понатыканы, а и в коридорах тоже!» «Короче, у нас теперь свои глаза повсюду есть!» Прапорщик развернул один лист с напечатанным на нем планом здания. Внимательно его изучил, что-то пробормотал себе под нос и только потом громко проговорил. «Так, парни, начинаем отсюда!» Рибашеев ткнул толстым пальцем в лист, чуть не проткнув его насквозь. «Будьте внимательны!» В здании очень много лестниц, и блокировать на первом этаже мы их не сможем. Поэтому сначала пробуем выманить всех на линию огня, и только после того, как положим любопытных, пройдем дальше. Понятно? Так точно! Ответили все дружно, но без какого-либо энтузиазма. Глядя на план здания, впору было хвататься за голову. Огромное количество лестниц, длинные узкие коридоры, Вспомогательное помещение, за какое время можно пройти все здание и заглянуть в каждый уголок, вот так сразу сказать было сложно. Андрей в душе поблагодарил этих парней, взявшихся помочь им, потому как втроем зачистить все здание было нереально. Хотя, конечно, у них имелась другая цель — спасти Машу, но очень уж Доронин сомневался, что они остановились бы на этом. Сто процентов задница заиграл бы героизм, и полез бы он спасать остальных удачливых студентиков от не очень удачливых, да так и присоединился бы ко вторым. Но, раз все понятно, вперед и с песней! Все вернулись в свои машины. БТР тронулся, выпуская клубы газа. Остальные же покатили за ним. Аккуратно объехав клумбу с голубыми елями, Коробочка устремилась на плац, растянувшийся практически на всю длину здания. Справа Андрей заметил бронзовый бюст Ильича. Ничего себе! Как это его еще не снесли? Мерседес Вито проехал мимо окруженного лавочками небольшого фонтанчика, сейчас правда не работавшего. На клумбах пробивались первые нарциссы, гиацинты и подснежники. Было такое ощущение. что находишься в парке отдыха, если бы не застывшие невдалеке, возле смотровой площадки фигур, они портили все настроение. БТР выкатился на середину плаца, прямо напротив трибуны с одной стороны и товарища Крупской с другой. Владимир Ильич, стоя на каменном постаменте, серьезно взирал на копошащихся внизу букашек. Центральная часть здания Которой вела широкая лестница с корабельными якорями по обеим сторонам, была украшена гарочными проходами, облицованными мрамором. Арки поддерживали массивный балкон с двенадцатью некогда белоснежными колоннами, которые со временем немного утратили свой лоск. Посередине в пиджаке с разлетающимися полами, в стремительном порыве застыл дедушка Ленин, выкрашенный черной краской, на которой так контрастно выделялся, не успевший растаять снег, особенно на лысине и на плечах. «Э, чё, снег?» — поинтересовался череп. «Не, блин, перхоть!» гы — гыбыкнул Доронин. Колонна остановилась, начали подтягиваться первые мертвяки. ВВшники, высыпавшие из БТРа и автобуса, заняли круговую оборону, открыв огонь. Грохотало знатно. Очень много зомби, подтягивалась со стороны лестницы, ведущей к общежитиям. Наверняка укушенные студенты пытались пробраться домой, но умирали и возвращались к иной форме жизни. На плац сыпались гильзы, но их звон заглушал громкий треск выстрелов. Андрей с черепом практически не стреляли, жадничали на патроны, а дохлики все перли и перли. Первые признаки истощения сил противника если можно так выразиться, появились примерно через 20-30 минут. Конечно, все было не так гладко, как хотелось бы. Среди медленных и неуклюжих жмуриков неожиданно оказалось очень много даже подвижных. Ну, до вчерашнего арматур-батыра, что в переводе с казахского «терминатор», им было далеко, как Кате Пушкаревой да Монике Белучи. Но все же получился неприятный сюрприз, когда несколько десятков голодных существ резво рванули. на неожидавших такой прыти солдат. «Все, заходим!» — махнул рукой Рибашеев, И штурмгруппа, в которую входили практически все, не считая спасенных, водителей и нескольких парней охраны, направились в сторону входа в здание. Машины было решено оставлять возле БТР. Повышался шанс того, что в случае второй массовой атаки зомби не заблокируют выезд. «Сашка, прикрывай правый фланг!» «Дядя Паша!» Впервые обратился так Бондаренко Андрей. «На вас, левый!» «Добро!» И все же Доронину было не по себе. В Павле Степановиче он не сомневался. Тот калач тертый. А вот череп не вызывал особого доверия. Ну, служил он в армии срочку. Но это абсолютно не делало его неубиваемым Рэмбо. Андрей вдруг показалось, что где-то он уже видел эту лестницу и колонны. расположенный на полукруглом балконе, и в то же время он был уверен, что в этом крыле здания никогда не был. «Или это дежавю, или я определенно тютю. -тю, подумалось мужчине, когда он вместе с остальными поднимался по мраморной лестнице. И тут его осенило. В кино! Он видел эти колонны в кино! Нет, крымские, и в частности, севастопольские пейзажи. всегда привлекали деятелей киноискусства. Поэтому неудивительно, что столь красивое здание также было выбрано как декорация к фильму «Водитель для веры». Северное крыло университета как раз снималось в роли роддома, откуда ушлый водитель в исполнении смазливого Петренко забирал героиню Алены Бабенко. Только вот чудеса российского монтажа показали внешний вид роддома как здание голландского университета, а внутренний, как холл, сев НТУ, что на Гоголя. Группа зачистки взлетела по лестнице, ведущей в итальянский дворик, окруженный арками, поддерживающими полукруглую, длинную открытую площадку с колоннами. На улице никого не было, только пятна засохшей крови и несколько костей говорили о случившейся трагедии. откуда здесь кости?» — прошептал череповец. «Отверблюда, не тупи!» Вбежавшие первыми в здание парни в черной форме заняли оборону сразу на три стороны. В расходящийся вправо-влево светлый коридор с огромными окнами и широкими около полуметра подоконниками, а также две лестницы, ведущие на второй этаж и в подвальное помещение. «Сначала подвал зачистить надо, с этой стороны он тянется примерно до того кабинета», — посоветовал Череп, кивнув вправо. Хотя на какой именно кабинет, было непонятно. «А ты откуда знаешь? Вот верблюда!» Не остался в долгу тот. «Ребашеев!» — крикнул Андрей, не используя рацию. «Череп говорит, что подвал короткий, и с одной стороны глухая стена!» «Понял!» Четверо парней, прикрывая друг друга, спустились напролет ниже. В лестничном проеме между улиткой перил. Торчала какая-то непонятная железная хренотень. С какой целью она тут располагалась, было непонятно. Может, эти железяки, как и Ильич на плацу, пережиток советского прошлого? «Закрыто!» — гаркнул кто-то снизу. «Постучи, может, откроют!» — посоветовал прапорщик. Снизу раздался Гулкий. «Тыц, тыц, тыц!» Через несколько секунд стук повторили. «Кто там?» Неожиданно для всех поинтересовались с той стороны. «Доставка пиццы, блин!» — не растерялся вояка. «Какой пиццы?» «Мужик, ты там чё, совсем куко? -ку? Сейчас гранату кину!» «Не надо гранату, я открываю!» Наверное, неизвестный дядька все таки открыл дверь, так как через пару секунд снизу послышалось «Чисто!» И на лестнице загремели берцы. А вот в правой части коридора... Показались шатающиеся окровавленные фигуры. Ну вот, началось. Ребята, державшие под контролем правый сектор коридора, открыли огонь одиночными выстрелами, которые послужили приманкой другим мертвякам. Те выходили из распахнутых дверей аудиторий и сонно, будто делали свои первые шаги, двигались на звук выстрелов. Теперь стреляли на два фронта. Разве что с лестницы никто не прыгал. Рация зашипела и сообщила о большой группе довольно-таки шустро передвигающихся зомби. Шумахеры, как назвал их неизвестный Андрею боец, двигались по коридору, но в какой части университета, парень сказать не мог. Еще не очень разобрался с системой видеонаблюдения и коридорами, но посоветовал быть осторожнее, потому как если такая рава идет на звук выстрелов, то можно предположить, что это происходит в непосредственной близости от стреляющих. Нам бы проводника и на КПП камерам тоже местного человечка посадить, который сможет хоть в коридорах нас координировать, предложил Андрей прапорщику Ребошеву, как только стих шум боя. Правильно мыслишь, а мы сейчас рекрутируем этих, где они там застряли. Из подвального помещения в сопровождении двух бойцов Вышли четыре человека. Невысокий, чуть сутулящийся мужик лет пятидесяти, молодая симпатичная женщина под тридцать и двое парней студентов. Так, нам нужны добровольцы. Не стал тянуть кота за хвост командир, оглядев спасенных, пристальным взглядом стальных глаз. А что делать-то? поинтересовался мужик, одергивая полу дешевого серого пиджака. Вы преподаватель? Нет. Покачал головой мужичок. «Я лаборант на кафедре. Синчуков Сергей Алексеевич. Капитан-лейтенант запаса». Представился он и протянул руку для рукопожатия. «Ребашаев Алексей Витальевич. Старший прапорщик внутренних войск. А делать? Поработать с Усаниным? Мы коридоров не знаем. И нам сложно ориентироваться. Нужны два человека. Один в караулку к мониторам от видеонаблюдения. Второй с нами». чтобы в случае тревоги из караулки мог понять и внятно объяснить, где, что и как. — Я согласен! — сделал шаг вперед один из студентов. — Сашок, ты чё? Тебя же схорчат! Нас спасли, спасли! Нечего геройствовать! Пусть солдатики бегают, им за это деньги платят! — Ну и ч может ты, Пашка! — огрызнулся первый, непроизвольно сжав кулаки. — Нас-то спасли! Остальных кто спасет? Ты же слышал! что они здания не знают я пойду снова повторил парень отлично кивнул рибошеев вынув из набедренной кобуры пистолет и протянул пацану знаешь как пользоваться знаю у меня батя начальник в милиции показывал как-то парень уверенно взял в руку оружие отстегнул магазин проверил в нем патроны потом передернул затвор и опустив ствол под углом 45 градусов Плавно спустил курок. Пистолет сухо щелкнул, а парень довольно кивнул и вновь аккуратно, не хлопая по магазину, как показывают в кино, послал его на место. Рябашев переглянулся с парнями и довольно хмыкнул. — Ну, а я тогда на КПП пошел! — предложил мужик, разворачиваясь в сторону выхода. — Университет я знаю, так что в случае чего скоординировать смогу! — Куда? — крикнул от неожиданности Андрей. «Когда понял, что мужик, решил вот так просто выйти из дверей и шуровать без всякой огневой поддержки КПП. «Сейчас этих двоих выводить будут, и вы с ними пойдете, мало ли что там на улице!» Во -во, мы, конечно, снаружи этих постреляли, но новых еще никто не отменял! Иванёк, Самсонов, бегом к автобусу, потом сопроводите капитана-лейтенанта до КПП и обратно!» «Есть!» — кивнули двое парней. которые выводились спасенных из укрытия. Андрей потом посмотрел на ту дверь, отделявшую лестницу от подвального коридора. Хлипенькая, рисковавшая развалиться от единственного чиха. Удивительно, что зомбаки не выбили ее, ведь сила у них немеренная. «Тебя звать-то как, смельчак?» спросил Андрей парня. «Александром?» представился парень. «Ладно, Александр». «Коротенько расскажи, что тут справа, а что слева». Вот тут преподавательская, потом аудитория, потом учебные классы, а за поворотом секретная часть. Нам там допуск оформляли, когда на реактор водили. Ну а дальше кафедра химии, вернее лекционный зал. Сама кафедра в химоре, а вниз по лестнице возле зала, в подвальном помещении находятся химические лаборатории. Наверх по лестнице только чертежный зал. Сложно объяснить все пути в залы. «Схему бы!» но держи!» — протянул парню план эвакуации прапорщик. Парень какое-то время рассматривал его, а потом показал все вышеназванное на плане. «Вот здесь выход на улицу, он открыт. По этой лестнице можно подняться на третий этаж, там дверей нет, а вот про четвертый не скажу, не помню, но вроде тоже можно. А с этой стороны? Там адмиральский коридор, ну, руководство универа там заседает. Насколько я знаю, если пройти сквозь него, упреждаться в двери, выходящие в центральный холл, но они обычно закрыты, чтобы студенты не шарились и не мозолили глаза начальству. Это хорошо. Ладно, будешь рассказывать все по ходу пьесы. Сами-то как выжили? Да как как. Утром на первую пару опоздал, проспал, а потом парни рассказали, что в инете прочитали о московских беспорядках, а потом на перемене вышли во дворик на перекур. А тут эти зомби, и давай кусаться. Кто-то увернулся, кто-то нет. Вот мы с Пашкой влетели в А-11, да там и заперлись. Это потом еще Синчуков и Наталья Ивановна пришли в подвал. Так и просидели до обеда. А после отец позвонил, велел пока сидеть здесь, потому что по всему городу такое. И что это, толком неизвестно. Знал только, что укушенные не жильцы. Да уж, повезло тебе. Это точно, согласился паренек. нехотя вспоминая, как перепугался, когда впервые увидел живого мертвеца, зубами вцепившегося в руку соседа по парте. Рация снова затрещала, и боец доложила прибытие мужика в пиджаке, а вскоре вернулись Иваню к Самсоновым. Далее последовал медленный осмотр аудитории помещений, даже в туалет на всякий пожарный заглянули, мало ли что. А вот на лестничной клетке, возле аудитории кафедры химии, чуть было не вляпались. Неожиданно, непонятно откуда попёрли зомбаки, будто ждали, пока люди подойдут поближе. Отстрелялись. Живых все еще не было. Потерь, слава богу, тоже. — Вижу непонятное движение! — прокряхтела рация. — Что значит непонятное? — переспросил Грибашев. — Не успел рассмотреть. Что-то мелькнуло на мониторе и скрылось. — Где? — Сейчас. Сергей Алексеевич говорит, что это адмиральский коридор. — Хорошо, спасибо. Слышал? — Угу, это там, сзади, я вам показывал? — Так, парни, внимательно смотрите за тылами. Вполне возможно, что где-то здесь есть еще один арматур-батыр. Принято! — ответили командиры троек. Не успели основные силы спуститься в подвальное помещение кафедры, как сзади. Началась хаотичная стрельба, которую развязала прикрывающая группа. — Ну вот, накаркал! — проворчал Доронин. А в коридорчике, возле только что проверенных кабинетов секретного отдела и начальника по физзащите, парни поливали огнем пространство, как огурцы из шланга. — На потолке! Точнее, дави его, соку. а блин! — послышалось сзади сквозь звуки выстрелов. А потом... Все мгновенно стихло. «Что там, интересно?» — зашептал череп, поглядывая за спину, хотя разглядеть отсюда, что творилось в коридорчике, было абсолютно невозможно. Но Сашка настойчиво выворачивал шею. «Ты за своим сектором смотри, а то шею свернёшь! Но тут стена! Вот на стену и смотри! Там хлопцы и сами разберутся, а все подробности узнаем после...» Лаборатория кафедры тоже оказалась пуста, только несколько зомби в белых халатах, стоящие посреди столов с пробирками, и пятна крови практически везде. Все двери проверенных помещений плотно закрывались и закручивались тонкой медной проволочкой, если было за что закрепить и на чем закрутить. Проверили аудиторию на начертательной геометрии, толпа мертвецов. Сонных, медлительных, но от этого не менее опасных. Расстреляли их довольно быстро, стараясь не терять времени даром. После зачистки зомбей и блокировки двери вернулись к уничтоженному скалолазу. Этот, как и тот первый, был мускулистым, с вывернутыми коленями ног или лап, с удлиненной челюстью и узким лбом, кости которого имели заметное утолщение. «Значит, что-то заставляло обыкновенных зомбаков превращаться в таких вот бабуинов?» «Точно! Вот кого он напоминал Андрею! Отдаленно, конечно, но напоминал!» Когда зачищали второй этаж, срикошетивший от стены пуля ранила в ногу Сашку студента. «Пуля прошла на вылет, кость не задета, так что покой, перевязка и будет как новенький», прокомментировал Шамиль после осмотра раны. которую сразу же туго перевязали бинтом из нарукавного кармана. Раненый парень хорохорился, старался не стонать, хотя от боли у него на лбу выступили капельки пота. «Надо бы тебя в автобус отправить! Не надо, я справлюсь! Ну, смотри сам, ты человек взрослый, сам несешь ответственность за свои поступки, но если вдруг потеряешь сознание и будешь задерживать группу, никто тебя тащить на себе не станет. «У нас каждая пара рук на счету, понял?» «Понял», — кивнул студент и поковылял дальше, при каждом шаге крепко стискивая зубы. Все равно скорость передвижения групп была не очень высокой. К моменту полной проверки второго этажа удалось обнаружить десять выживших, не считая первую четверку и запершуюся Машку с сотрудниками. Встреча была эпическая. Маруся то смеялась, то плакала, то бросалась черепу на шею, то костерила его всеми известными ей словами. В общем, шок у человека был конкретный. Череповец же, наоборот, расцвел, будто гора с плеч свалилась. Даже взгляд перестал быть виноватым, как только удостоверился, что родная супруга жива-здорова и даже не кашляет, хотя еще вечером 20 числа жаловалась на насморк и плохое самочувствие. Может, из-за стрессовой ситуации внутренние силы организма мобилизовались и побороли зарождающуюся простуду? Кто его знает? Основную проблему составил четвертый этаж. Дойдя до середины коридора, группа столкнулась с тем, что лампочки просто не горят, то ли перегорели, то ли выключены. Но факт оставался фактом. В коридоре было темно, как у негра в одном месте. «У нас здесь всегда так!» – развел руками раненый парень, чуть покачнувшись от нахлынувшей слабости. Он заметно побледнел, а повязка значительно напиталась кровью. Ему, по идее, лучше было бы все же отлежаться в автобусе, чем со всеми скакать по этажам да отстреливать зомби. Но парень оказался упрямым и двигать к спасенным наотрез отказывался. Но все равно... Александра пришлось силком отправить в автобус. Он потерял слишком много крови и цветом лица, сливался со штукатуркой стен, а в конце концов чуть не потерял сознание. Его легко можно было перепутать с зомби. А что? Морда лица белая, глаза бешеные от боли. Вся штанина в крови, хромающая походка. Так что Рибашеев снова кинул клич среди спасенных и сменил проводника. Хотя этот паренек нравился ему. Своими силой воли и упертостью. Потом, когда все закончилось, По возвращении в лагерь, старшина инструктор, Долго костерил всеми мыслимыми И немыслимыми словами И горячего финского парня, Который запросто мог окочуриться И полезть кусаться из-за потери крови, И самого Рибашеева, Который не отправил раненого в обоз. «Ты что, в первый раз замужем?» Горячился старшина. Не знаешь, что есть такие герои, которым себя не жалко и которые кричат. "Все нормально, я держусь. Помогите сперва Пашке, Ваське, Кольке, а я уж потерплю. А потом запросто кровью истекают. И не откачаешь. Так ласты и склеивают. Ладно, он пацан молодой, студент. Что с него возьмешь, кроме анализов? Но ты-то четвертый, Куда смотрел? Долго потом ругался сын инструктор. Но его внимание... очень скоро переключилась на других спасенных, у которых наблюдались признаки обезвоживания организма. «Ладно, не так уж там и темно», — неуверенно пробормотал Андрей, вглядываясь в недра коридора. Конечно, абсолютной темноты там не было. Попадал свет из последнего светового окна, и далее лестничный пролет с открытыми дверями тоже разбавлял темноту. Вечером вполне можно было заметить, Нескольких торчащих манекенов, которые только сейчас начали сбрасывать оцепенения и разворачиваться в сторону появившихся людей. Перестреляли их быстро, но тут на непонятно откуда взявшийся лесенки, зазевавшийся череп споткнулся и чуть не пристрелил впереди идущего бойца, за что тут же отхватил моральных люлей от Бондаренко. Все закончилось около четырех часов пополудни. когда Солнце уже явно показывало свои намерения спрятаться за море. Общее число спасенных, 74 человека, было и велико, и мало одновременно. Рассчитывали, конечно, на меньшее количество народа, но все же по сравнению с общей численностью студентов, преподавателей и сотрудников университета, цифра была катастрофически мала. Автобусу пришлось сделать две ходки. чтобы вывести всех гражданских на территорию Ерсто, ER которая просто физически не могла принять такое количество людей. Перед тем, как залезть в БТР, Рибашеев с интересом оглядел здание, будто что-то подсчитывая в уме, потом кивнул сам себе и запрыгнул на броню. На территории было тесно. Семьи служивых и чуть меньше сотни выживших, плюс несколько семей, пришедших искать защиты, за время отсутствия основных сил. Где их всех размещать, прапорщик не имел ни малейшего понятия, в том числе не знал, чем кормить всю эту ораву. Сашкина жена, налопавшись после трехдневной диеты на кофе и чай, дремала в автомобильном кресле, откинувшись на спинку сиденья. Женщине пришлось много пережить за эти два дня, и теперь, когда она наконец-то почувствовала себя в безопасности, Мария просто уснула. Когда муж ей позвонил, еще тогда, 21-го числа, она не восприняла его слова о мертвецах всерьез. На рейс катера, отходящего от Голландии в город, в 2 часа 30 минут Маруся опоздала. Задержал студент третьего курса, что-то там выспрашивал про курсовик. А потом что-то случилось на плацу, какая-то неразбериха. Маша толком не поняла, что произошло. Да ей это и не нужно было. Когда женщина решила ехать домой, вокруг, через Северную, направилась к трапу, у которого крутились местные вохровцы, о чем-то громко споря. Маша обошла охранника в дуге и начала спускаться вниз, внимательно глядя под ноги. Все же иногда на лестнице попадались ступеньки разной высоты, и если при спуске считать ворон, можно было всю лестницу преодолеть за пару секунд с конечной остановкой в травматологии. Маша прошла уже треть лестницы, когда заметила, что внизу, рядом с КПП, что располагалось возле санчасти, происходит что-то неладное. Несколько человек кидались на проходящих мимо них студентов, хватая тех, за что придется, и пытаясь... укусить? Да, именно укусить! Маша остановилась. Идти мимо непонятных психов стало страшно, а тут еще вверх по лестнице побежал парень, весь в крови. Стой, ты куда? Санчайсь, беги! закричала ему напоследок Маша, но услышала, что он только что оттуда. И тут на нее накатило, она вспомнила звонок Саши и его рассказы про бешеных кусающихся людей. Маруся пригляделась к происходящему внизу и, заметив, как один из психов впился в горло, проходящей мимо девчонки, решила возвращаться обратно. Вверх, по ступенькам, бежать было сложно. Женщина быстро устала и запыхалась. Возле трибуны тоже что-то происходило. Какой-то парень лежал на земле, а двое вохровцев пытались оказывать ему первую медицинскую помощь. Со стороны камбуза послышались душераздирающий вопль и истеричный лай собак. Маруся быстрым шагом направилась к главному КПП. Она практически бежала, то тут, то там. замечая странных людей со скованными движениями. Но и на пропускной уже было не пройти. Слишком много народу одновременно рвануло к выходу. Образовалась толкучка. Послышались крики и перепуганные визги женщин. Что-то происходило в толпе, поскольку народ тут же в рассыпную рванул кто куда. Маша растерянно притормозила, не зная, что же и делать и куда бежать. из задумчивости. Ее вывел пронзительный крик мужчины, что стоял чуть впереди нее. В руку ему вцепился щупленький студент, синюшным, как у мертвеца, лицом и дурными глазами. Женщина запаниковала и со всех ног рванула обратно на кафедру, звонить в милицию, узнать, что же здесь происходит. И только чудом не угодило в руки перепачканного в крови парня. Кажется, это его откачивали в охровцы. возле трибуны пять минут назад, а теперь он пытался схватить испуганную до невозможности Машу. Мария Череповец взглянула в лицо окровавленного парня, и душа ее ушла в пятки. Левая часть лица, от уха и до уголка рта, была разорвана, свисал кусок кожи, с которого все еще продолжала капать кровь, да и губы хлопца тоже были все в красном, как у заправского вампира, а глаза его все оказались бешеными. Мария дернула от странного парня со всех ног, не замечая вздувшегося асфальта, который подтачивали гигантские корни, посаженных на аллейках деревьев. За один такой корень Маруся зацепилась, кубарем полетела на землю и больно приложилась коленями и бедром. Сразу же встать не получилось. Ей подсобил пробегающий мимо незнакомый студент, который и помог дойти до кафедры. Этому студенту Тоже удалось спастись, как и немногим остальным, которым посчастливилось не попасть в руки и не быть укушенным восставшими мертвецами. Маша дернулась во сне, повернула голову на другую сторону и снова провалилась в царство Морфея, теперь уже без сновидений. Ну что, парни, по домам, задал вопрос Павел Степанович, похлопав ладонью по лобовому стеклу своего Мерседеса. Череп с радостью кивнул, а вот Андрей скептически поджал губы и поднял правую бровь. «Я сегодня слышал разговор. Говорили, что в городе завелись банды мародеров, которые не останавливаются ни перед чем, в том числе перед убийством неповинных людей. «Но у нас-то и грабить нечего!» — возразил Череп. «Это тебе то кажется. У нас машины. Раз. Оружие. Два. Красивая женщина. Три». — Ну, ты так говоришь, будто средневековье на дворе! — недоверчиво хмыкнул череп. — Сашка, вот сколько твоих знакомых? — ответила на звонок. — Примерно четверо из десяти. — А поверила правоставших мертвецов. — Один? — упавшим голосом проговорил тот. — Мысль улавливаешь? — Немного. — Ну, я не гордый, я объясню. Людей осталось мало, в основном это те, которые были при оружии, и кому повезло. Первых в нашем городе гораздо больше. Это милиция, те же ВВшники, военные обеих стран. И как ни странно, бандиты. Последние вряд ли привыкли себе в чем то отказывать. В том числе и во внимании представительниц прекрасного пола. Так что женщины рискуют перейти в разряд товара наравне с оружием, без которого теперь никуда. А сейчас отдельно про оружие. Если бы не Павел Степанович, мы бы с тобой были босы голые. Но у меня к автомату патроны закончились. Да и у тебя, судя по моим наблюдениям, уже около того. Пистолетных патронов. У меня два магазина. Да еще россыпью немного. Сколько у тебя, не знаю. Один, неполный. Севшим голосом пробормотал Сашка. Еще клянчить патронов у вас, Павел Степанович, я не могу. Мне совесть не позволяет. Вы и так для нас столько сделали. А доставать оружие нужно, потому что теперь настало время». «Когда ствол — это жизнь. У кого он толще, тот и прав. А так мы рискуем перейти в категорию бесправных, потому как только кончатся патроны, так все капут». «Ну и к чему этот краткий ликбез?» «Да к тому, что вы как хотите. А я попытаюсь остаться здесь. Договорюсь с тем же Рябашиевым. Или еще как. Сейчас должна быть хоть какая-то мобилизация. А я все же капитан, хоть и в запасе». — Кстати, по поводу патронов, ты не прав, Андрей! — негромко проговорил Бондаренко, потирая правый глаз, который нещадно слезился от попавшей соринки, отчего Бондаренко напоминал терминатора. — А че? здоровенный с красным глазом? — Я с удовольствием вам их подкинул бы, но их у меня нет, хотя я знаю, где можно достать. Только об этом знаю не только я, поэтому чем дольше мы будем собираться, тем выше и выше вероятность найти пустой лабаз. А по поводу идеи остаться здесь, если есть такая возможность, то почему бы и нет? Я тоже человек военный, к тому же одинокий, спасать мне некого. Вот, спасибо, Павел Степанович, что поддержали. Череп, ты как? Сашка задумчиво почесал переносицу, сдвинул брови, сморщив при этом лоб, и неуверенно заявил, ну, мне с Машкой посоветоваться надо. Череп, ты мужик или где? Не выдержал Андрей. Сашка, конечно, был парень нормальный, не без заскоков, но нормальный, из тех, на кого можно в случае чего положиться. Но это не мешало ему оставаться закостенелым подкаблучником. Ни один Сашкин Чих не обходился без совещания с женой, и это порядком поднапрягало. — Или у тебя в семье без разрешения жены воздух испортить нельзя? — Да ну тебя! Череповец распрямил плечи, выпятил грудь колесом. Наверное, старался выглядеть более мужественным. Да я как бы не против, но где мы будем жить? Нужно все обсудить с Рибошеевым, но у меня тут есть парочка идей в рукаве, так что в его интересах нас, если не принять в отряд, то поставить на довольствие. Ну так что, остаемся? Остаемся? Остаемся! 24 марта 12.00, бухта казачья мыс херсонес Виктор Никитин вчера все же удалось связаться с морпехами чему знание позывного очень поспособствовало как оказалось предложение Смирнова о вхождении личного состава РЯДОЛа в группировку морской пехоты восприняли очень даже позитивно а все потому что в армии и на флоте Началось дезертирство, и тот факт, что базировалась часть на самом краю другого государства, абсолютно никого не смущал. К вечеру 23-го числа списочный состав не то что не совпадал с наличным, а отклонялся от него на 30-40%. Естественно, линялись срочники и контрактники, у которых остались семьи в других городах, особенно если с семьями удавалось связаться или хоть как-то прояснить ситуацию. сбивались в небольшие группки по интересам то есть по маршруту следования и делали ноги на БТРах, на автомобилях не забыв прихватить с собой оружие и бойкомплект отцы командиры от току живой силы не противились ибо прекрасно понимали чувства парней да и по правде говоря поделать то ничего не могли а еще утром вчерашнего дня порт приписки покинули крейсера москва и сметливый потопив при выходе из бухты два украинских ракетных катера, такая дерзость, как выход в акваторию без специальных разрешений в купе с гибелью катеров и экипажей, вынудила украинскую сторону ответить предельно жестко. Нет, никто не объявлял войны, да и ноту протеста можно было отправлять с тем же успехом, как и на деревню дедушки. Просто приказом было решено запереть российских военных на территории их же частей и плевать. что на крупных транспортных узлах дежурили именно морпеховские БТРы. Это вызвало несколько потасовок среди личного состава обоих государств, чуть было не дошедших до вооруженных столкновений. Но вечером 23-го числа неожиданно для всех на связь с кораблями и частями ЧФРФ вышел его начальник штаба гражданской обороны города, в простонародье его мэра города, и с прискорбием в голосе сообщил, что его предшественник на пару с Гринёвым, главкомом ВМС, подверглись неожиданной атаке зомби и погибли трагической смертью. Теперь же новый глава города решил созвать на 25-е число общий сбор начальников всех городских подразделений обоих флотов ИВС, а при неимении таковых вызвать их заместителей для решения жизненно важных вопросов. С местом встречи пока не определились, сказали только... что это будет оглашено дополнительно. О том, что нападение зомби могло и не быть, а тех двоих, баламутивших воду, замочили свои же, ни Виктор, ни Смирнов не сомневались. Многим не нравилась идея грызни во время чрезвычайного положения, угрожающего разрастись до полноценного с большой буквы писца. Но добро от морпехов было получено, и уже в темноте Гагаринская РО МВД. города Севастополя покинула последняя машина, груженная добром, провизией, оружием и людьми. Здание, давшее пристанище и защиту, больше чем сотни человек, окончательно опустело. Шли колонны из уазиков и личных автомобилей, ощетинившись стволами автоматов. Через дворы уже было невозможно проехать. Там, где не было зомби, были заторы, перекрывавшие все пути объезда. Выйдя в Столетовский переулок, головной колонны свернул в сторону Камышовой бухты, прибавив газа. Было много автомобильных аварий, покореженные и перевернутые автомобили так и оставались лежать на тех местах, где их покинули люди. Возле них крутились зомби, чувствуя добычу, живую или мертвую. — Притормози-ка! — попросил Володина Виктор, глядя, как два зомбака в свете фар наяривают круги. Вокруг стоящей на обочине машины Николаев вышел, вскинул калаш И несколько раз выстрелил Услышав, как расплакался Спавший до этого Артемка Подойдя к авто, он понял Что же так приманивало зомбаков На заднем сиденье темного авто Освещаемого лишь тусклым синим светом От автомагнитолы В детском автокресле Сидела девочка лет трех Наверное, кричать во все горло Сил уже не было вот и оставалось только беззвучно всхлипывать. На переднем сиденье никого не оказалось, но что-то подсказывало Виктору, что это как раз ее родители крутились вокруг серебристого Ауди, желая перекусить собственным ребенком. Девочке очень повезло в том плане, что зомби не додумались разбить стекло, или, может, они совсем недавно обратились и еще просто не успели этого сделать. Капитан закинул автомат за плечо, распахнул заднюю дверь, еле справившись с карабинами сиденья, и вытащил ребенка. Насколько можно было разглядеть в темноте? Девочка была светловолосая, с пухлыми щечками и смешными ямочками на щеках. Лицо стало пунцовым от плача, а глаза опухшими, что придавало ей сходство с китайским болванчиком. Она плакала и крутилась на руках, как бельчонок. рискуя свалиться на землю. «Держи!» Открыв заднюю дверь уазика, протянул он девочку-медсестре Ане, которая увязалась вслед за отделом. Ей теперь было все равно, где жить, у ПВОшников или у морпехов. Но раз люди, спасшие ее, решили куда-то перебраться, то она предпочла следовать за ними. Да и сами милиционеры были не то чтобы против. Все же свой медик в отряде не помешает. К тому же, если этот медик симпатичная девушка. А вот жены милиционеров все же ревностно относились к этой приживалке, вроде и вежливо с ней разговаривали, мало ли, вдруг придется обращаться с какой-либо проблемой, но в то же время держались отчужденно, прекрасно понимая, что мужчина в нынешнее время — это синоним слова «жизнь». И потеряв мужа или любовника, не сможешь идти по улице, высоко подняв нос. Кончилось время феминисток и самостоятельных бизнес-леди. Жизнь вернулась на круги своя, когда мужчина был защитой и опорой, главным добытчиком мамонта, но женщина — главной в пещере, охраняемой все тем же мужчиной. Вот и держались тетки за своих мамонтодобытчиков, а в и длинноногой девице видели конкурентку, способную лишить их крова и пищи. Как мало понадобилось времени, чтобы сбить всю спесь, которую культивировали в податливом разуме женской половины населения страны, а то и мира в целом в последний век. Сейчас мужчина в форме и с оружием в руках не вызывал жалкой усмешки у накрашенных красоток с длинными ногтями и искусственным загаром, и еще бы, с такой-то зарплатой. Теперь мужчина в форме был круче любого банкира или адвоката в дорогом костюме и с модным авто. Он мог защитить от тех самых банкиров и финансистов, которые бродили по земле с бесконечным ощущением голода. Мир менялся с той стремительностью, которая свойственна этому миру при каких-либо кардинальных потрясениях, так же быстро, как наступала ночь в горах, или мог возникнуть шторм на море. Теперь Бобик, в котором ехал Виктор, был похож на передвижной детский сад, Алена с Артемкой и Аня с неизвестной девочкой. Оба киндера попробовали начать орать во всю глотку, переходя на ультразвук, но как только машина тронулась с места, потихоньку успокоились, укачались при преодолении дорожных ям. «И что мне с ней делать?» резонно поинтересовалась медсестра. «Сейчас приедем, если есть какая-то группа для спасенных детей, туда сдадим, ну или можешь себе оставить». «Это же не котенок, чтобы то сдавать, то оставлять!» — пробормотала Аня и обняла малышку. Первый аванпост Морпехов группа Смирнова встретила уже на повороте с Камышовского шоссе в сторону Казачки, как раз сразу за переездом, на пятачке возле бетонного забора с вывеской рекламой какого-то интернет-провайдера. Там стоял БТР-80 со стволом пулемета, направленным на шоссе. А вот автосалон «Тойоты» напротив «БТР» был пуст. «Интересно, кто к этому делу руку приложил?» Показал Володин кивком головы в сторону здания из стекла и бетона с огромной рекламной вывеской. «Может, сами вояки, а может, кто заезжий прихватизировал?» Безразлично пожал плечами Виктор, которому страйка хотелось курить, аж зубы сводила от недостатка никотина в крови. Притормозив возле блокпоста, полковник перекинулся парой фраз со старшим смены. Тот что-то ответил, потом снял с броника рацию, прикрепленную на груди, и что-то в нее проговорил. Слов Виктор не разобрал, да он и не слушал толком. Наверное, сержанту ответили по рации. Он махнул в сторону казачки, а потом показал в сторону кораблей, силуэты которых виднелись на фоне серого неба. А после развернулся... и что-то прожестикулировал, кивая на огромный ангар, возвышающийся за автосалоном. Смирнов с умным видом покивал и вернулся в машину. Колонна снова тронулась. На третьем переезде, как раз за развилкой, один конец который вел на казачку, а второй к автотерминалу, что располагался на берегу Камышовой бухты, стоял второй блокпост, более серьезный и массивный. Все пространство впереди, а также подступы к нему, были ярко освещены и не давали никакого шанса проскользнуть незамеченными. Бетонная будка с бойницами стояла справа от основной дороги, за железнодорожными путями. Над дорогой виднелось развивающееся на ветру знамя морской пехоты. Дальше тянулся непонятно откуда взявшийся, уходящий в темноту, забор из бетонных столбиков и рабицы, поверх которой спиралью Намотали колючую проволоку. С противоположной стороны дороги, из ФБСов и мешков с землей, был выложен капонир с тремя торчащими палками наверху, огороженный с трех сторон тем же заборчиком с колючкой поверху. Сам же заборчик со сверкающими на проволочном плетении. Вот светохвар консервными банками, которые своим грохотом должны были предупредить о том, что кто-то пытается преодолеть это препятствие. Тянулся по левую сторону всей казачинской трассы, где располагался частный сектор. Между зданием блокпоста, построенного улиткой, и забором, идущим в сторону терминала, из-за мешков с землей над бруствером виднелась башня БТР со стволом крупнокалиберного пулемета. Сам же бронетранспортер был спрятан в специальном окопе. В общем, парни окопались тут основательно. Головной машине колонны направилось несколько человек. Виктор насчитал четверых. Трое взяли авто в полукруг, ощетинившись автоматами, а четвертый подошел к водителю. Никитин мог только предполагать, о чем идет разговор, хотя догадаться не составило особого труда. — Что там происходит? — ерзала на заднем сиденье Алена, у которой уже затекли спина и ноги. — Уазик! Никогда не мог похвастаться удобством сидений, а уж при условии загруженности шмотками и едой, подавно. Скорее всего, шеф объясняет служивому, что мы где пришли с миром и все такое. Сейчас служивый, выслушает, свяжется по рации со штабом, там проверят информацию, и если местное командование не передумало, то нас досмотрят и пропустят. Закуривая, проговорил Виктор. «Вить, ты не мог бы не курить!» «Здесь дети!» — попросила жена напряженным голосом. «Хорошо!» Виктор открыл дверцу, легко выскочил из машины и вновь затянулся. Если честно, то он ужасно устал. Хотелось элементарно вымыться и отоспаться. И желательно не на офисных столах, а на более-менее приличной постели. Не мешало бы с подушкой и одеялом. Хотя на это надеяться сегодня вряд ли следовало. Никто их на ночь глядя вселять не будет, несмотря на то, что предварительно командование пообещало выделить жилплощадь для сотрудников райотдела семьями. Никитин потоптался, разминая затекшие ноги, и не спеша направился к полковнику, который как раз вместе с лейтенантом, судя по паре звездочек на погонах, ожидал ответа из штаба. «Ну, собственно, все как и предсказывал Виктор. Хоть штатной вангой нанимайся». Лейтенант только мельком глянул на подошедшего Никитина, и тут зашипела рация «Провести стандартный досмотр и пропустить!» «Слушаюсь!» — ответил старший по посту и вернул рацию на исконное место. «Как вы будете досматривать?» — поинтересовался Виктор. «Мы осматриваем на наличие укусов! А как же наркотики, оружие, алкоголь?» «Ну, вторым мы и сами поделимся! Первое строжайше запрещено!» — А последнее — личное дело каждого. — Ясно, досматривайте. — Сколько человек в колонне? — повернулся Летеха уже к Смирнову, как главному. Тот поднял глаза вверх, подсчитывая в уме, и выдал. — Двадцать один, включай детей и женщин. — Ясно, — кивнул лейтенант. Все прошло довольно быстро. Осмотрели на наличие укусов, проверили общее состояние. И пропустились Богом, посоветовав сразу же зайти в штаб, чтобы отметиться, получить пропуск и встать на довольствие. Колонна снова тронулась. Микрорайон на берегу бухты Казачья, казалось, жил своей жизнью. На улицах не было торчащих, как истуканы зомби, побитых автомобилей. Свет горел в окнах домов. Только колючка вокруг лагеря беженцев из военных палаток, да вооруженные патрули с собаками. давали знать, что все не так уж и просто, как хотелось бы думать. «Да уж!» – прокомментировал увиденное ВВ, останавливаясь напротив древнего БТР на бетонном постаменте в окружении кипарисов. «Ну все, теперь остается ждать, что там шеф нарешает». Ждать пришлось около часа, пока Смирнов, Федюнин и Киреев, последние как замы, договорятся обо всем с местным командованием, За это время удалось перекинуться парой слов с проходящими мимо патрульными, узнать, что собаки их сопровождают не просто так, псы очень хорошо чувствуют мертвечину и предупреждают парней рычанием или лаем. Нужно взять на заметку и при первой же возможности завести себе кабы вздоха, хоть баллонку карликовую, лишь бы звонче гавкало, подумалось Виктору. Вскоре узнали, что микрорайон еще не удалось до конца зачистить, пока только многоэтажки обшмонали, а вот частный сектор до сих пор был опасен. На ночь все действия приходилось сворачивать, потому как участились случаи исчезновения людей в темное время суток. В лагере насчитывалось около четырех тысяч человек. Точные подсчеты и сбор личной информации начались только сегодня утром, так что назвать окончательную цифру Патрульный не решался. На вопрос Виктора, что с жильем, вояка пожал плечами и ответил, что составили реестр пустующих квартир и домов в окрестностях, то есть тех, чьи владельцы пропали без вести или же были упокоены группами зачистки. Так что в эти квартиры командование заселяло офицеров семьями, которые вынуждены были покинуть свои жилища, ну или особо важных гостей. Солдаты так и оставались в казармах, хотя из-за дезертирства и сокращения личного состава некоторые казармы переделывались под семейные общежития, ну и плюс палаточный лагерь для фильтрации и карантина. Внимание скучающего Виктора привлекла одна не очень приятная сцена. Недалеко от навечно застывшего БТР разыгрался семейный скандал. «Зачем я тебя вытащил?» «Да лучше бы ты сдох там, захлебнувшись в собственной работе, Скотина!» Орал худощавый парень лет пятнадцати, с короткими, стриженными, светло-русыми волосами, насколько это было можно рассмотреть в свете уличного фонаря. Объектом его негодования был лысоватый жилистый мужик, с опухшим от перепоя лицом. Он пытался что-то сказать заплетающимся языком, разводя тощие руки в стороны. но парень его не слушал или не слышал. «Нет, я как идиот вытаскивал тебя, да лучше б тебя мертвяки сожрали, нам бы спокойнее было, ты видишь, что Лерку уже все трясет!» Парень говорил довольно-таки громко. Все подробности можно было услышать, особо не напрягаясь. «Эд, что у вас тут за дом-два?» поинтересовался Володин у застывшего патрульного. «Да это скорее дур-дом-два!» А выяснение отношений между родственниками продолжалось и набирало обороты. — Максим, послушай! — пролепетал мужик, по-дружески положив руку парню на плечо. — Это ты, послушай! — дернул плечом парень. — Или ты завязываешь, или я тебя, как паршивую собаку, выброшу за забор. Да от собаки и то пользы больше! — И чё что у вас тут такое? — хмыкал ВВ, раскуривая сигарету и вдыхая теплый горький дым. Да, случается. Мы стараемся не вмешиваться в семейные разборки. На то они и семейные, но руку на пульсе пытаемся держать, сказал патрульный и случайно дернул поводок, отчего пес жалобно заскулил, обиделся на подобное обращение. Собаки, они вообще животные умные. Максим, я твой отец, пытался урезонить парня, подгулявший мужик, не обращая внимания на целую толпу зрителей. с интересом наблюдающих за всеми перипетиями семейной разборки. Прямо передача «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Интриги, скандалы, расследования. «Как ты с отцом разговариваешь?» «Да какой ты отец!» — с горечью спросил парень. «Где ты был, когда я в шесть лет лежал в больнице? Где ты был, когда я сломал ногу? Когда я выиграл свое первое соревнование? Где? Ты был?» Парень прикрыл глаза. и попытался успокоиться. «Тоже мне! Отец!» «Максим, перестань! Пожалуйста!» На шею парню бросилась девчонка-ровесница. По-видимому, сестра. Уж очень они были похожи. До этого она стояла чуть в стороне, и теперь, видать, ее сердце не выдержало. «Пойдем, Лер!» отстранил от себя девочку парень и крепко взял ее за руку. «Не о чем с ним говорить!» Никуда ты не пойдешь! Закричал мужик, пытаясь справиться с пряжкой ремня. Я твой отец! И я буду тебя воспитывать! Слышь ты, воспитатель хренов, проспись сначала! Снова вскипел парень, которого сестра уводила в сторону казарм. Мужик наконец-то справился с пряжкой и теперь вытаскивал ремень из штанов, что-то бормоча себе под нос. Ладно, пойдем. Этого воспитателя утихомирим, а то прибьет его сынок в горячке и прав будет. Патрульные с псом, радостным от того, что представилась возможность пройтись, быстро зашагали к дядьке со сползающими штанами. А тут и шеф подоспел, запрыгнул на свое место вместе с кунаками замами. Ну, все, по коням! махнул рукой полковник. Едем принимать владение. Как оказалось, командование. выделила отделу Смирнова большой дом недалеко от блокпоста, с условием, что завтра милиционеры своими силами проведут зачистку частного сектора садового товарищества «Ахтиар», на территории которого этот дом и находился... Смирнов, естественно, согласился, а куда ему было деваться? «Ого!» — присвистнул Виктор. Никогда не думал, что придется жить в таких хоромах. «Закатай губу обратно!» — проворчал ВВ. — Нас такая рава, что придется экспроприировать и соседний участок, тем более, что еще территорию зачищать нужно. По темноте. Помнишь, что зомбаки могут как истуканы стоять, не дышат, не шевелятся? В свете фар показались высокий забор из натурального камня, кроны деревьев за забором и трехэтажный дом с зеленой крышей. Между тем предстояла проверка дома, и прилегающей территории, чем и занялись свободные мужчины. На все ушло около часа. Дом, гараж, временку и прочие строения проверяли очень тщательно, все же для себя старались. В доме было пять спален, кабинет и огромная гостиная с Г-образным диваном на первом этаже. Никитин теперь понимал чувства революционеров-большевиков, которые возникали во время захвата барских поместьй. Ощущения были очень похожими. Судя по размеру участка и обстановке, хозяин всего этого добра был человек зажиточный. Все же такие хоромы отбабахать в одном из самых дорогих районов города — это вам не фунт изюма. Народ разбрелся было по территории, но Смирнов быстро навел порядок в уверенном ему подразделении. — Так, у нас пять семей, Никитин с женой и сыном. Парков с родителями и сестрой, Николаев с женой и сыном, Федюнин с дочерью и Киреев с женой. Им достаются спальни. Самая большая — лейтенанту Паркову. Я поселюсь в кабинете. Володин, Иванов, Анна Михайловна, Сидорчук и Кузин. Вы уж размещайтесь в гостиной или во времянке, сами разберетесь, благо места хватает. Далее нужно организовать круглосуточное дежурство. пока не проверим каждый домик в этой округе и не убедимся, что здесь не затаился какой-нибудь зомбированный нелегал. Завтра, кстати, этим и займемся. И еще нужно будет съездить в штаб за пропусками и заполнить кое-какие анкеты. Так что теперь все свободны. Всем спасибо, всем пока. Вот так и закончился вечер 23 марта. Это была первая ночь, после начала, когда Виктор спал как белый человек в постели. Пусть было тесно и неудобно, все же маленький Артемка часто просыпался, требуя законную титьку, но довольствоваться приходилось бутылочкой со смесью, которой пока было предостаточно. По приказу шефа выставили двух дежурных, которые сменялись через каждые два часа, так что выспаться успели все. Какую-то стрельбу слышали ночью. но довольно-таки далеко, где-то в городе, так что можно было не бояться, что зомби прорвут линию обороны. Все утро и весь день 24-го числа вся группа, за исключением женщин и детей, которые занимались обустройством быта, гоняла по территории, подобно диким сайгакам. Сначала предстояла дружная поездка за пропусками, где толстенькая тетка в камуфляже с ПМ в кобуре Дотошно выспрашивала паспортные данные и род занятий каждого члена группы. Даже двенадцатилетнюю Василису, сестру Паркова, которая представила ее всем как Васю, и одиннадцатилетнюю Диану Кирееву не минула чаша сия. Тетенька поинтересовалась, в какой класс ходили девочки, и сообщила, что на базе формируется детский сад и школа. Так что как только списки будут составлены и найдется персонал, Девчонок сразу же вызовут. Те недовольно вздохнули. Страстной любовью к школе они не пылали. Но с тетенькой сложно было спорить. То, что в лагере появился еще один медик, толстушку несказанно обрадовало. А тот факт, что медсестра работала в гинекологии, так и вовсе породила эйфорию, из которой ее оказалось сложно вывести даже тем фактом, что Анна была всего лишь медсестрой, а не врачом. Мать Паркова, Евдокия Антоновна, тоже удостоилась одобрительного хмыканья, ведь она в свое время работала на хлебозаводе, а вот жены Старлея Николаева и подполковника Федюнина вызвали у тетеньки, судя по выражению лица, чувство зуда в самых нескромных местах. Юрист и банковский сотрудник, от которых толку сейчас было, как от козла молока, Потом всем выдали пропуска, напечатанные на клочке бумаги данные, заверенные штемпелем, и с миром отпустили домой, сообщив, что расписание приема пищи вывешивается на центральной доске объявлений, у входа в часть возле проходной, как и остальные маломальски значимые новости по гарнизону. Во как! Гарнизон! Женщины детей отправили обратно в дом, а мужчины во главе со Смирновым. Принялись обсуждать предстоящую зачистку территории садового товарищества, коим оно значилось на бумаге, а по сути, кучки дорогих домов за высокими заборами, которые придется как-то вскрывать, чтобы попасть внутрь. Кстати, что-то вроде приемника-распределителя для осиротевших детей здесь было. Туда и отдали девочку, найденную по дороге в бухту 23. Как между собой, посмеиваясь, называли милиционеры казачку. Хотя Анна Михайловна отдала ее весьма неохотно, ей было очень жаль малышку, потерявшую обоих родителей. Но Аня прекрасно понимала, что пока она ничем не сможет помочь ребенку, ведь тема детей и ухода за ними была от нее далека. Поэтому бывшая медсестра решила просто навещать девочку, а там, если почувствует в себе силы, забрать нас совсем. «Наш дом!» – начал Смирнов. Сделав паузу после слова «наш», «находится в самой крайней левой точке, если смотреть отсюда». Полковник обвел участок самодельной карты из склеенных листов А4, на которых были напечатаны скриншоты местности, скачанные из интернета. Эту импровизированную карту он получил в штабе. Оказывается, всемирная сеть начала понемногу разваливаться, не вся, конечно, но на некоторые ресурсы. Уже было не попасть Поэтому создали группу Которая днями и ночами Выкачивала всю необходимую информацию Вплоть до того, когда сажать картошку И рецепт приготовления грибов Что уж говорить про подробные карты города И окружающих его районов Само же товарищество Имеет форму трапеции То есть со стороны дороги Лежит широкая часть А ближе к полигону Она сужается Три дороги, один аппендикс, примерно до середины трапеции. Домов где-то сотня. Чистить начинаем с нашей улицы. А служивая служивые своих на подмогу пришлют, поинтересовался Киреев. Худощавый дядька, с заметной сединой в некогда темных волосах. Одет он был в джинсы, свитер и кожаную куртку. На ногах трофейные кроссовки, привезенные из Посейдона. Оттуда вообще вывезли много чего нужного, шмотки в том числе. Хотя еще вчера вечером был разговор о том, что нужно составить список необходимых товаров и предметов обихода. Раз уж пошла такая пьянка, и мародерка разрешена на самых верхах вполне официально, грех этим не воспользоваться. Эта территория неофициально считается безопасной, вроде ее уже зачистили, но официально она перейдет в этот статус только после нашей проверки, да и нам самим спокойнее. Рассчитывать придется только на собственные силы, так что давайте поговорим о деле. План предстоящего мероприятия составляли тщательно, рассчитывая несколько вариантов развития событий, хотя некоторые варианты были из области фантастики, но и их отбрасывать не стоило. Со стороны города снова послышались выстрелы, а по шоссе так и шныряли туда-сюда БТРы вперемешку с уазиками и экспроприированными автобусами. Смирнов рассказал, что по гарнизону поползли слухи о новых существах. Как оказалось, мертвяки могут видоизменяться. Само это явление пока оставалось непонятным, но факт, как говорится, был налицо. Городские патрули, которые все еще продолжали вывозить выживших, а также парни, дежурившие на заправках, рассказывали, что видели и даже обстреливали обезьяноподобных существ с прокаченной мышечной массой. Твари объявились очень быстро, в легкую уходили с линии огня, могли прыгать на 5 метров вперед, а также лазить по отвесным скалам, цепляясь за бетон огромными когтями. Все оказалось куда сложнее и проще одновременно. Уже было установлено, что мертвых поднимает некий вирус, который направлен на поддержание жизнедеятельности организма-носителя. После гибели носителя вирус перестраивается, видоизменяя клетки таким образом, что организм продолжает функционировать на примитивном уровне, удовлетворяя свои основные потребности, в частности, голод. Так вот, если инфицированный вторым типом вируса объект поглощал объект своего вида, инфицированный первым типом вируса, то есть живого или еще не успевшего воскреснуть, то объект-поглотитель начинал мутировать, увеличивалась мышечная масса, Перестраивалось строение конечностей и ногтевых пластин, добавлялось количество зубов, видоизменялась их форма. Пока штабные не обладали большими знаниями об этих существах, поэтому приветствовалась любая информация о мутантах, как то видеозаписи, фотографии или сами туши упокоенных тварей, которые были нужны для дальнейшего изучения, конечно, с учеными-мутантоведами имелись некоторые проблемы. обусловленные отсутствием этих самых ученых. Но в лагере оказалось несколько сотрудников Института биологии Южных морей, а также два доктора медицинских наук, которые составили костяк научной группы. Зачистку начали со стороны собственного дома, продвигаясь дальше по двум перпендикулярным улицам двумя группами по четыре человека. Двое остались на страже собственного дома, Действовали по старинке. Один водитель оставался за рулем, трое зачищали участок за участком. Помимо здоровенных двух- и трехэтажных домов, попадались и домики поскромнее, и их чистить было удовольствием. В основном они состояли из двух-трех комнат, тогда как остальные громадины приходилось осматривать около 10-15 минут. Замки на воротах, чтобы попасть внутрь, приходилось нещадно выламывать. или отстреливать. В трех домах, которые обследовал Виктор со своей группой, оказались жильцы, а в еще двух — зомбаки. Наверное, будучи укушенными, люди побежали домой, где благополучно скончались. Только как они с ранами проехали через блокпост, там ведь осматривали на предмет укусов и других повреждений. Хотя если проезжали еще до установки блокпоста, могли просочиться... В общем, на зачистку ушло более четырех часов и миллионы нервных клеток, которые, как известно, восстанавливаются, но очень медленно. Особенно расшатал нервишки милиционерам один из местных жителей. Группа подполковника Киреева, в которую входили Серега Парков, Антон Николаев и Иван Сидорчук, как раз отработала половину улицы и остановилась возле неказистого, в отличие от окружающих замков домика. Небольшой, со старым шифером на крыше и без внешней отделки, по сравнению с остальными он смотрелся блекло. Парни вышли из машины, в которой остался сидеть только водитель. Тут же послышался грохот выстрела, и ветки ближайших кустов срезало дробью. Милиционеры сразу же пригнулись и бросились в рассыпную. Только руководитель группы Киреев немного замешкался, пришлось Сереге валить его на землю. Вот что значит потерять навыки работы в поле, за годы протирания штанов в кабинете. Эй, спокойно, милиция! попытался урезунить стрелявшего Антон, выглядывая из-за машины. В окне дома шевельнулась занавеска, и снова бахнул выстрел, разбив боковое стекло передней двери, которая с грохотом посыпалась на землю. Придурок, бросай ружье, да выходи! проорал Серега, отползая вместе с Кириевым. под защиту автомобиля. «Может, с ним нужно наладить диалог, а не обзывать?» Решил поучить подчиненного начальник группы, прижавшись спиной к переднему колесу и спрятав голову в плечи. «Какой тут диалог, товарищ подполковник? Я ему сейчас этот диалог в задницу засуну! Выходи, урод, милиция твою мать! Так я вам и поверил!» Заорал кто-то с той стороны окна. «Это все вы, мертвяки! Меня сожрать хотите? Вот вам!» Мужик снова выстрелил, но, к счастью, никого не задел. «Да ты подумай, откуда у мертвяков машины? Они же тупые! Они же водить не умеют!» Решил зайти с другой стороны Николаев, показывая Сереге жестами, что нужно заходить через соседний участок и пеленать этого психа, у которого шарики за ролики заехали. Парков идею понял и, передернув затвор пистолета на полусогнутых ногах, начал обходить машину, стараясь, чтобы стрелявший не заметил его. Этому способствовал старлей, всячески убалтывавший мужичка с ружьем. Серега рванул к соседнему участку, влетел в калитку и двинул к невысокому сетчатому заборчику с небольшой полоской каменного, который просто еще не успели построить. Забор разделял участки между собой. С легкостью преодолев эту преграду, Правда, немного деформировав сетку, Сергей приблизился к домику, вход в который находился со стороны сада, тогда как окна смотрели на улицу. Псих как раз перезаряжал одностволку со старым прикладом, с которого уже облез весь лак, оголив некогда янтарное, но уже затертое дерево, когда Сергей подкрался сзади и выбил из рук мужика оружие. Ружье, прокрутившись вокруг своей оси, Пролетела на добрый метр и грохнулась на пол, а мужик, подвывая и пуча глаза, зарычал и попытался вцепиться скрюченными пальцами лейтенанту в глаза, абсолютно по бабе намереваясь их выцарапать. Серега спрятал голову под выставленные для защиты руки и во все горло заорал «Парни, заходите!». Псих говорил что-то нечленоразборчивое, скулил абсолютно по-собачьи. А потом, когда Сергей умудрился пнуть его под чашечку, завалился на бок и завыл, глотая слезы, льющиеся из безумных глаз. Сергей, отдышавшись, поднял упавшее ружье и положил на старенький стол, стоявший у стены. Мужик все так же продолжал подвывать, скрутившись калачиком. «Но что тот?» — вломился в комнату Николаев, следом за которым... Отряхиваясь от дорожной пыли и грязи, вошел Киреев. Серега покрутил пальцем у виска и кивнул на скрюченного мужика. «Походу крыша поехала». «Да уж, бедолага». «Ладно, парни, скрутите его и осмотрите дом», — скомандовал подпол, поджигая трясущимися руками сигарету и закуривая. Сергей с Антоном обыскали дом и обнаружили нечто, отчего кровь застыла в венах. В самой дальней комнате, бывшей когда-то спальней, на древней панцирной сетке, безо всякого матраса, прикрученная какими-то веревками к металлическому основанию, лежала женщина. На вид ей было лет пятьдесят, но точно трудно сказать, мешало и сине бледное лицо, сосунувшимися чертами и спутанными засаленными волосами. Зомбачка почуяв живых, начала дергаться, пытаясь дотянуться до застывших милиционеров. Но путы, сковывающие ее по рукам и ногам, крепко держали и не давали вырваться. «Смотри!» Серега кивнул на косточки, валяющиеся возле кровати. На некоторых еще оставались остатки плоти, а другие были будто перекушены пополам. «Мелкие слишком для человечьих. Скорее всего, кошка или не крупная собака. Он что, ее кормил?» Изумился Парков, поднимая пистолет и целясь зомбачки в переносицу. Получается, что да. Интересно, что бы он делал, если бы закончились бродячие кошки и собаки? Неужели перешел бы на человечину? Вряд ли. По району патрули ходят. Хотя, а этого психа знает. Серега нажал на спусковой крючок, грохнул выстрел, и мертвая женщина обрела покой, теперь уже настоящий. «Что там?» — спросил Киреев, когда парни вышли из дома. Психа уже скрутили и запихнули в бобик. Оттуда доносились жалобные стоны, резко сменяющиеся проклятиями и матами. «Да там жена его была, мертвая. Он ее к кровати привязал и кормил кошками да собаками. Может, от этого и с ума сошел, А может, и перед тем как. Короче, мы ее упокоили. Нужно будет похоронную команду вызывать». Пускай труп уносят, ну а новым жильцам придется как минимум капитальную уборку проводить. — Ага, это нам повезло с домом, — поддакнул Николаев. Психа потом отвезли воякам, о дальнейшей его судьбе особо не задумывались. Да и какая может быть судьба у неадекватного, буйно помешанного человека, который палил из окна по милиционерам? Скорее всего, грохнут по-тихому, да в море... Крабов прикармливать, но ну, не лечить же его. И негде, и нечем, и некому. К тому же проку от этого придурка для нового общества 0,0. Поэтому, скорее всего, как в древней спарте, ждала его пропасть. Хотя, может, для мужика это было как раз таки избавлением. Кто знает. Вернувшихся с зачистки. Голодных и усталых мужчин ждал горячий то ли обед, то ли ужин. Хотя какая разница, как назвать огромную кастрюлю с гречкой и подливой к ней? Желудку-то все равно, лишь бы было сытно. «Идите есть!» — позвала всех белобрысая и белобровая Диана, показывая на накрытый в беседке стол. Мужчины дружно поблагодарили и отправились умываться. Все же после валяния в грязи, Ощущения были не из приятных. «Капитан, ты куда? Жрать же завод!» — крикнул вдогонку Виктору в ВВ. «Жрать, цеж, свинячье дила!» Никитин махнул рукой на приглашение к столу, мол, сейчас приду. Капитан вошел в дом. Первым делом посетил санузел, сверкающий чистотой белизной сантехники, а также хромированными трубками, полотенце-сушителя и кранов. Оттуда... Мужчина направился в свою комнату, располагающуюся на третьем этаже. Поднявшись по неширокой лестнице с деревянными перилами, Виктор вошел в чуть приоткрытую дверь и улыбнулся. Аленка кормила Артемку грудью, да так и заснула, завалившись на бок. Малыш шевелился, но Виктор почему-то испугался. нахмурив брови, мужчина подошел к жене с сыном. Комната была небольшая, квадратов пятнадцать. поэтому основную ее часть занимали кровать и шкаф. Стараясь не разбудить спокойно спящую Алену, волосы которой вымытые вчера и слегка пахшие шампунем, разметались по подушке, Виктор обошел кровать и, склонившись, потрепал сына за щечку. Но когда он дотронулся до щеки, ощутил ужас. Щека была холодной на ощупь и синеватой на вид. Ребенок был мертв, И теперь на кровати, возле мирно спящей жены, а она была именно спящей, ведь грудь равномерно вздымалась, шевелился зомби. В глазах Виктора потемнело, голова закружилась, а желудок ухнул вниз. Как будто что-то почувствовав, заворочилась Алена, женщина приоткрыла глаза, увидев сидящего на кровати мужа, мягко улыбнулась. будто извиняясь за то, что уснула, и не встретила его внизу, как все остальные. «Привет, ты уже вернулся?» Муж не ответил и даже не повернулся. Плечи его были опущены, голова поникла. Артемка шевелился рядом, но Алена на него не взглянула. Все ее внимание сосредоточилось на муже, который вел себя более чем странно. «Может быть, что-то случилось? Наверное, опять кто-то погиб?» Иначе с чего бы такое настроение? Милый, что случилось?» Виктор повернулся, и женщина, ужаснувшись, отпрянула назад. Лицо его осунулось, глаза были пустыми, ничего не выражающими, плечи поникли. Муж куда-то смотрел, практически не мигая. Алена проследила за его взглядом и вскрикнула, зажав рот рукой. Она не верила своим глазам. Артемка. Хоть и размахивал своими крохотными ручками и ножками, но был бледен. А глаза... Уже не раз за эти дни женщина видела такие глаза, и остальное поняла без слов. Алена дико закричала. Это был крик полный ужаса, боль и отчаяния. «Артем, сыночек!» Женщина подхватила на руки ребеночка, который вертелся, пытаясь дотянуться до живой плоти своим беззубым ртом. Даже такой маленький, он все равно поддавался животному инстинкту. Есть, жрать, развиваться. Женщина кричала, рыдала и билась в истерике, прижав ребенка к себе. Она проклинала всех на свете, включая себя. «Это все я!» — начала всхлипывать Алена, когда прошел первый шок. «Я убила ребенка!» «Нет, дорогая, нет!» — вышел из ступора Виктор. Как будто его разбудил этот дикий крик, убитый горе матери, который просто не могло издать человеческое горло. «Я!» — всхлипывала женщина и его придушила. Алена положила Артемку на кровать и резко повернула искаженное злобой лицо к Виктору. «Я заснула!» «Лен, перестань!» — попытался успокоить жену тот. «Это не так. Ты ни в чем не виновата. Ты же знаешь, что такое бывает. Синдром этот!» но в женщину как будто вселился сам дьявол и изменил ее до неузнаваемости. «Лен, перестань, пожалуйста!» «Как теперь? Как мне теперь жить?» — причитала она, поглаживая пухлую, синюшную щечку малыша. «А мне?» — не выдержав, рявкнул Виктор. «Как мне жить? Он и мой ребенок тоже. Ты думаешь, мне не больно? Да что ж это такое?» Вскочил с кровати мужчина и заметался, словно дикий зверь. вырванный из привычной для него среды обитания и запертый в тесной, стальной клетке. «Прости меня, прости меня, Вить!» Еще сильнее зарыдала женщина, на коленях переползла на другой край кровати и кинулась на шею мужу. Она осыпала поцелуями его лицо, обнимала, что-то говорила, обливаясь солеными слезами, пытаясь облегчить свое горе и горе самого близкого ей человека. «Я тебя ни в чем не виню!» — горько пробормотал мужчина, тяжело садясь на кровать. Сознание будто затуманилось, не хотелось верить, что сын, которому нет еще и семи дней, умер, и не просто умер, а превратился в голодную, бездушную тварь. «Это случилось, и это нужно пережить!» — говорил Виктор, будто пытался убедить не Алену, Вернее, не столько Алену, сколько самого себя. А самого себя обмануть намного тяжелее. — Да, — схлипывала Алена, соглашаясь с его словами и не прекращая гладить ребенка. — Нужно принести тебе воды. — Да, пожалуйста. Виктор расстегнул ремень, сняв его, бросил на стул, устало поднялся, медленно вышел из комнаты и побрел вниз по лестнице, в сторону кухни. По городу начались перебои с водоснабжением, это сотрудники рая дела ощутили еще в осадном положении, в отделении, поэтому там всегда был запас, вода хранилась в бутылках и пластиковых бутылях. Здесь же запасливый головастый хозяин пробил скважину, что очень упрощало жизнь нынешним жильцам. Хотя центральный водопровод тоже присутствовал, как и канализация. Виктор на автомате. Налил в чашку воды из чайника и собрался было возвращаться к жене, когда в комнате наверху грохнул выстрел. Чашка выпала из самопроизвольно разжавшихся пальцев и разбилась, расплескав содержимое. «Бах!» — грохнул второй выстрел, буквально сразу же после первого. «Кобура! На поясе!» Виктор бросился со всех ног. Вверх по лестнице, в комнату, перепрыгивая через две ступеньки, торопясь изо всех сил. Но было уже поздно. На кровати лежали два застывших тела, жены и сына. Горло сдавила невидимая рука, стало больно дышать. На глаза навернулись слезы, которые он и до этого еле-еле сдерживал. Капитан, на ватных ногах, чуть пошатываясь, Подошел к телу жены, оно полулежало на подушке, левая рука будто гладила сына, застыв на его плечике, правая все еще сжимала пистолет, из которого и были убиты самые дорогие ему люди. Кобуру на ремне, который снял Виктор, не трогали, Алена стреляла из своего оружия, которое еще в роддоме отдал ей муж. Мужчина ватной рукой поднял женщину со стула. сам не понимая зачем. Подушки и покрывало были забрызганы кровью и ошметками мозга. Тело сыночка так и лежало на кровати, чуть приоткрыв беззубый рот с распахнутыми, страшными белесыми глазами, которые Виктор прикрыл одним движением ладони. В его памяти сын должен остаться ребенком, плодом их женой любви, а не бездушной тварью, цель которой было лишь жрать человеческую плоть. Сейчас, когда ребенок уже никогда не протянет свои крохотные ручонки, не за горла, ни требовательным воплем, он казался таким родным и близким. Но почему это чувство пришло слишком поздно, тогда, когда уже ничего нельзя было исправить и никого нельзя было вернуть? Мужчина стоял как пьяный, глядя в одну точку и чувствуя, как в ушах шумит кровь, будто нырнул в большую глубину. и ощущал давление воды со всех сторон. Он чувствовал, что сейчас слетит с катушек, если уже не слетел. Потеря двух самых близких ему людей ослабила все жизненные силы, которые Виктор так старался сохранить. Да и кому теперь нужны эти силы, когда из мира ушли те, ради кого он жил? От навалившейся тяжести и мыслей, мелькавших вперемешку с воспоминаниями, Виктор чувствовал какую-то пустоту, наполнившую сердце и душу. Может быть, это все результаты работы его больного воображения, и не было никаких мертвецов, не было бесконечной череды трупов и убийств, не было кровожадных тварей, которые, вопреки всем законам природы, продолжали жить, ходить, есть, убивать. Может, из-за своей работы он просто свихнулся и сейчас находился в дурке, в одиночной палате с мягкими стенами, пускал слюни и глупо улыбался, размазывая свое собственное дерьмо. Может, его друзья. Это не его друзья. Может, это санитары и врачи, которые кололи ему транквилизаторы и приковывали к кровати. Хотя какие кровати в мягкой комнате? Бред. Все это. Бред сумасшедшего. Может быть, это ему кажется? А за стенами хутора В городе кипела жизнь, люди ходили на работу, смеялись, плакали, рожали, воспитывали детей, костерили, на чем свет стоит власти политиков, бегали на свидания и... Так хотелось верить, что мир не умер, не сошел с ума, не перевернулся с ног на голову, что он живет как раньше, а все, что было, — это выдумка. Обыкновенная выдумка психа. Как там? «Плод больного воображения?» Взгляд зацепился за пояс с кобурой в руке. «Ха! Это все ненастоящее! И пистолет ненастоящий, и пули ненастоящие! Какая же у меня богатая фантазия! Придумать такой мир, и главное всему найти логическое объяснение! Вирус, поднимающий мертвецов! Ха! Добро пожаловать в Матрицу, Нео!» Никитин закрыл глаза. Какой к черту Нео! Господи, да что же это! Виктор схватился за голову, то ли тихо завыл, то ли заскулил, не зная, куда деться от безысходности и дикой щемящей боли в груди. Алена, Артемка, Алена, Артемка, как заклинание повторял он имена самых близких и родных людей, дававших неоспоримую поддержку в этом свихнувшемся мире. Словно имена. «могли вернуть их из царства мертвых?» «Да и нужно ли было их возвращать, когда Аид, или кто там был у греков богом подземного царства, окончательно потерял контроль над ситуацией и своими подчиненными? Разве не ожившие мертвецы сейчас заполонили улицы некогда прекрасного, белокаменного города?» «Нет, жена и сын навсегда должны остаться людьми, но их больше нет». Нет, и никогда больше не будет. Почву выбили из-под ног, и смысла жить мужчина просто не видел. Не зачем, да и не для кого. Виктор расстегнул кобуру, вытащил свой ПМ, приставил к виску. Вороненая сталь холодила кожу, окружающие его предметы стали четче, пространство сделалось более глубоким, а звуки — многогранными. Говорят, что перед смертью человек видит картины своей жизни от самого рождения до самой смерти. Чушь. Виктор ничего не видел, кроме жены и сына. Они были его жизнью и смыслом существования. Мужчина прикрыл глаза и слегка надавил на курок.